Наконец-то, и, хотя мгновение назад она чувствовала глубокую усталость, желание все бросить и перестать играть роль благочестивой женщины, теперь она рассмеялась, подошла к зеркалу и поправила прическу. А Бек другое мне говорила. Сегодня она рассказывала, что, когда вы пришли к ней, то не могли ни секунды подождать от страсти. Он рассердился. «Бэк слишком много болтает. Отвечайте мне, почему вы отталкиваете меня? Чего вы хотите? За Она знала, он боялся задавать этот вопрос. Он совсем не собирался жениться, как и всякий молодой человек. К тому же неизвестно, Поверил ли он в ее историю, и потом на актрисе он ни за что не стал бы жениться? — замужество повторила она насмешливо, глядя на его отражение в зеркале. — Вы с ума сошли? — Да какая женщина хочет выйти замуж, если она не сумасшедшая? — По-моему, любая. — Ни одна... «Если она уже была замужем!» Эмбер обернулась и взглянула ему прямо в глаза. «Господи! Вы что, замужем?» «Нет, конечно, нет. Но я не слепая. Я кое-что видела в жизни». «Что такое жена? Скажите мне на милость. Муж относится к ней хуже, чем к собаке в наше время». Мужчина считает, что жена ни на что больше не годится, кроме как кормить детей и служить прикрытием для любовницы. Жена ходит каждый год с большим животом, а любовница получает от него и деньги, и внимание. Быть женой — это не для меня. И за тысячу фунтов не согласилась бы. Ну и ну, — удивился Рекс явно с облегчением. Вы рассуждаете, как женщина редкого ума и здравомыслия. Но вы и любовницей не стремитесь стать, верно? Или вы хотите на всю жизнь остаться девственницей? Это на вас не похоже. Разве я так сказала? Если мужчина, который мне нравится, сделает мне дельное предложение, уверяю вас, Я окажу ему любезность? — Наконец-то я слышу что-то конкретное, — улыбнулся он. — А что вы называете дельным предложением, — хотел бы я знать. Эмбер стояла у камина, опершись локтем на каминную полку, чуть выставив одно колено так, что оно слегка обнажилось. Она стала перечислять загибая пальцем. «Я хотела бы иметь квартиру за 200 фунтов в год, обстановку по моему выбору, служанку, выезд и четырех лошадей, ну, конечно, с кучером и лакеем на запятках, и возможность продолжать выступать в театре». Эмбер не намеревалась оставлять сцену, ибо нашла капитаном Моргана именно здесь, и она надеялась со временем добыть здесь другого, более значительного мужчину. Теперь, когда она увидела возможности молодой, красивой и рассудительной женщины, ее тщеславие возросло. — Вы очень высоко цените себя, чертовски высоко. — В самом деле? — она улыбнулась и слегка пожала плечами. Высокая цена, как вы знаете, отваживает плохую компанию. Если я приобрету вас за столь высокую цену, то исключается всякая компания, кроме моей. Эмбер потребовалось несколько дней, чтобы найти себе квартиру по вкусу. Она разъезжала по Лондону в тряской карете, заходила в разные дома И искала, искала, используя для этого все время не незанятые в театре. Наконец она нашла трехкомнатную квартиру на третьем этаже в Стрэнде, в конце Друри-Лейн. Квартира стоила дорого, 40 фунтов в год, но, тем не менее, капитан Морган уплатил вперед. Все в доме было по последней моде. Гостиная в изумрудно-зеленых тонах, столы во французском стиле, кресла из ореха, некоторые с позолотой и совсем не такие, как в гостиницах, из темного дуба, длинный орехового дерева диван с зеленой обивкой и многочисленными подушечками с парчевой бахромой, на стенах зеркала в лакированных рамах с украшениями зеленого и золотистого цветов. Эмбер сразу решила заказать свой портрет и повесить его в нише над камином, как она видела в доме одной актрисы, бывшей на содержании у лорда. Стены столовой украшали обои из китайской бумаги с ручной росписью, пионы, хризантемы, птички и бабочки, кресла и табуреты с ярко-зелеными подушками. В спальне занавеси из камчатной ткани с зеленым и золотистым рисунком, Раздвижны ширмы красного и зеленого тонов, подушки в красную и зеленую полоску. — Ах! — воскликнула Эмбер, когда они с капитаном Морганом вошли в квартиру. — Благодарю вас, Рекс. Мне не терпится скорее переехать сюда. — Мне тоже не терпится, — сказал Рекс. Но Эмбер недовольно надула губки, потом улыбнулась. — Помните, Рекс? — Вы обещали, что будете ждать. — Хорошо, но ради бога не слишком долго. Эмбер с самого начала настояла, чтобы капитан Морган выплатил ей годовое содержание вперед. И когда получила деньги, вспомнила о банкире Шадраке Ньюбалде, которого когда-то рекомендовал ей Брюс Карлтон и передала ему всю сумму под 6 процентов годовых. На улице кау они приобрели подержанную карету, небольшую, но свежепокрашенную и в хорошем состоянии. Черная, блестящая, с красными колесами и красной упряжью, она прекрасно выглядела, запряженной четверкой лошадей черно-белой масти. Кучера и лакея на запятках звали Темпест и Иеремия. Эмбер заказала для них Красные ливреи с отделкой из серебристой парчи. Еще она наняла служанку по рекомендации миссис Крокс, уверявшей, что девушка абсолютно честная, хорошо воспитанная, умеет шить, готовить, чистюля, рано встает по утрам, не сплетница и аккуратно одевается. Девушка оказалась некрасивой, зубы редкие, вся в веснушках. Ее звали Пруденс, благоразумие, и это имя не понравилось Эмбер. Она вспомнила другую безобидную простушку — Honor Mills, которая оказалась в сговоре с шайкой воров, решивших ограбить ее. Девушка хотела понравиться хозяйке и так расстраивалась, что ее могут не взять. Эмбер не смогла ей отказать. Первый вечер в новой квартире Эмбер и Рекс отметили тем, что заказали ужин, который им принесли из таверна «Роза» и откупорили бутылку шампанского. Но едва не успели сделать поглотку, как Рекс поднял Эмбер на руки и понес спальню. И, несмотря на лихорадочную страсть, он оставался нежным, заботливым, старался дать ей как можно больше удовольствия. И Эмбер решила, что этот вечер походит больше на брачную ночь, чем то, что она испытала с Илюком чаналом В первый раз за полтора года Эмбер испытала полное и глубокое удовлетворение. В Рексе счастливо сочетались опыт, энергия, Умение управлять своей страстью и интуицией Все, чем обладал также и лорд Карлтон. «Какое огромное различие между любовницей и женой!» — говорила себе Эмбер. В ее случае это различие оказалось благоприятным. На следующий день, войдя в гримерную, Эмбер поразила суматохи, царившей там. Гримёрное гудело, как растревоженное осиновое гнездо. В центре возмущённой группы актрис стояла Бэкмаршал. Эмбер сразу сообразила, что новость о её отношениях с Рексом проникла в театр.